транс-кавказском и северокавказском регионах, которые могли служить основанием для местной железной промышленности. Две древние железоплавильни были обнаружены недавно, 1928 год, в чубери Верхняя Сванетия. Деген Ковалевский к истории железного производства Закавказия. Государственная Академия Истории Материальной Культуры, Известия, том 120, 1935 год, страницы 238-340. Слои шлака остались на платформах и склонах холмов. Пояс кузнец был открыт на склонах холма вокруг слои шлака. Каждая кузница была облицована изнутри глиной. Кузница наполнялась рудой и топливом через выемку, построенную из нарубленных камней с цементированных глиной. Железо, выплавленное в чубери было высококачественным, как явствует из инструментов, найденных там. Чуберские железоплавильни – должны были уже существовать около 250 года до нашей эры хотя точные дата их появления неизвестна. Другие схожие плавильни на Кавказе могли быть построены еще раньше. Возможно, что традиция греческих авторов V и IV веков относительно чалибов кузнечного народа может относиться к кавказским плавильщикам железа. Искусство плавления железа должно было сохраняться в секрете значительное время родами плавильщиков с тем, чтобы сохранить собственные привилегии. Поэтому в то время как изготовленные ими изделия экспортировались, их техника сперва не распространялась за пределы Кавказа. Именно греки стали посредниками в торговле железом между Кавказом и Северным Черноморским регионом. Многочисленные колонии основывались вдоль северных берегов Черного моря уже в VII веке до нашей эры, и некоторые из них вскоре стали довольно процветающими. Города, расположенные на обоих сторонах Кемерийского боспора, Керченский пролив, были особенно активны в кавказской торговле металлами. Черноморские степи В кимерский период население черноморских степей в основном использовало бронзовые инструменты и товары, хотя железные изделия были известны с 900 года до нашей эры. Позднее скифы принесли с собой свою особую культуру, которая включала как бронзу, так и железо. Богатые золотые и серебряные украшения были особенно характерны для этой культуры скифские курганы захоронения датируемые от VI до III века до нашей эры простираются по широкой степной зоне от Дуная до реки Урал раскопаны тысячи из них большинство их невысоки с довольно бедным инвентарем. вероятнее всего похороненные в них были простыми воинами в некоторых случаях даже не скифами а представителями покоренных племен. Могилы скифских королей и знати, напротив, особенно богаты золотом и ювелирными изделиями. Холмы над ними высокие К ранней группе скифских захоронений принадлежат курган Литой, близ Елизаветграда, между реками Днепром и Бугом, раскопан в XVIII веке, и курган келермес в северокавказском регионе. Оба могут быть отнесены к VI столетию до нашей эры. Очевидно, что этот давний период скифское царство базировалось географически как в регионе Днепра, так и Кубани. Курган семи братьев, семибратный в районе Тамани в дельте реки Кубань, представляет средневековье скифского владычества в 5 и 4 веках до нашей эры.